Глава 9 Трубку взяла Анна, словно ждала, когда я позвоню. «Терн, нам нужно встретиться и поговорить, коль скоро ты совершенно не появляешься в школе», — сразу же сообщила она, как только опознала мой голос. «Зачем?» — я говорил, зажав трубку плечом и одновременно надевая куртку. Светлое пальто выглядело бы в том районе, куда я собираюсь наведаться, крайне неуместно. «Как это зачем? В связи с ситуацией нам действительно нужно многое обсудить, По голосу было слышно, что она очень старается говорить спокойно. Получается, правда, это у нее не очень хорошо, но Анна старается. Они еще ничего не решено. Очень может так оказаться, что твой отец передумает. Или передумает мой дед. Или случится еще что-нибудь, что нарушит наши планы. Поэтому давай подождем до официального объявления, а потом будем говорить столько, сколько тебе понадобится». Я вытащил нож, полюбовался блеском лезвия и снова сунул его в ножны. «Ну хорошо. Ты не хочешь говорить о делах?» «Но ты можешь просто прийти ко мне на свидание? Тебе не могло прийти в голову, что я соскучилась и хочу с тобой увидеться?» В ее голосе прозвучала легкая растерянность. «Знаю, знаю, тебе редко отказывали, а сейчас все свалилось. И денег отец лишил, и предполагаемый жених, скотина такая, нерв поднимает. Вот как в такой нервной обстановке можно оставаться спокойной?» Я перехватил трубку рукой и ответил. «Нет, не могло. Потому что Анна — это неправда». «Ты единственный раз действительно хотела меня видеть и искренне переживала, когда не знала, выживу я или уже все. Я не могу отрицать, что тебе нравится со мной заниматься любовью». Я вовремя заменил более грубое выражение, которое так и хотело сорваться с языка на такое нейтральное. «Мы подходим друг к другу, вот тут даже не поспоришь. Но чтобы ты хотела просто меня увидеть, считай, что я посмеялся. А теперь прости мне жутко некогда, у меня действительно много дел. Керн, ну хоть поужинай со мной, уж это-то тебя не затруднит». Она вздохнула. Я мысленно выругался. «Нет, не затруднит. Где и во сколько? Я еще об этом пожалею», мрачно придрек сам себе неприятности. «Сегодня в восемь вечера, ресторан отеля «Зимняя Роза», я заказала столик, там действительно вкусно готовят. И Керн, в этом ресторане дресс-код, постарайся соответствовать». И Анна положила трубку. «Все демоны бездны», я посмотрел на телефон с ненавистью. Вот кто заставлял меня звонить. «Вы уходите, Константин Витальевич?» Назар Борисович появился достаточно неожиданно, заставив меня уронить трубку. «Да ухожу». Я поднял трубку и положил ее на место. «Мне нужно пальто, чтоб его...» «Зачем?» Дворецкий окинул меня задумчивым взглядом. «Думаю, что вполне хватит и того, что на вас надето. Я вынужден буду направиться в место, где действует дресс-код, и боюсь времени на то, чтобы заехать домой у меня не будет». Назар Борисович приподнял бровь, но ничего не сказал, а просто вышел из холла, чтобы уже через 10 секунд вернуться, неся на руке пальто. При этом пальто висело на плечиках, завернутое в пленку, чтобы не заморалось. Просто обалдеть. Вот что это такое. Надеюсь, оно того стоит. И Назар Борисович протянул мне пальто, которое теперь уже я перекинул через руку. «Скажи, сколько по времени нужно ждать столик в зимней розе?» Я посмотрел на пальто с отвращением. Почему она уже не может испортиться раз и навсегда? Где взять такую грязь, чтобы ее не смогли вычистить наши умельцы? Обычно столик заказывают за два месяца. Исключение составляют гости отеля. Но обычно номера в «Зимней розе» бронируют за месяц минимум. Правда, остается шанс на то, что тебе повезет и кто-то откажется. Или же обладать непревзойденным даром убеждения. Назар Борисович скупо улыбнулся. «Вы хотите заказать столик?» «Нет», — я покачал головой. «Анна Стоянова уже позаботилась об этом. А так как месяца с момента нашей ссоры еще не прошло, то она обладает скрытыми от меня способностями. И раз уж приложила такие усилия, чтобы поужинать со мной в таком месте, не могу же я разочаровать свою предполагаемую невесту». «Хм». Назар Борисович провел рукой по подбородку, словно проверяя, насколько зарос за день. «Нет, безусловно, не можете. А вы в курсе, что Водников согласился продать вам сеть отелей под названием «Зимняя роза»?» «О как». Я почувствовал, что у меня начинается мигрень. Каков шанс на то, что я там встречу кого-то из этого чокнутого семейства? Шанс встретить Татьяну Водникову довольно велик. Она ужинает именно в ресторане отеля клана Водниковых. Более того, эти отели не принадлежат клану, они собственность семьи. Были переданы Евгению Водникову в качестве свадебного подарка от отца Татьяны. Поэтому она может принять их продажу слишком близко к сердцу. «Как ты думаешь?» — меня внезапно пронзила неожиданная догадка. «Мама могла сделать это намеренно?» «Думаю, да». Господин Водников вел себя слишком неподобающе. Я могу его понять, он был расстроен. Но самому ему никогда не пришло бы в голову продавать именно отели. Так что да, Мария Витальевна настояла на них намеренно. Назар Борисович скупо улыбнулся. «Она наполовину Ушакова, а Ушаковы славятся своей мстительностью. Я запомню». Кивнув ему, я вышел из дома. Вот только мстительность Ушаковых можно использовать в разных направлениях. Например, если со Снеженами ничего не получится сделать, все-таки улики против них косвенные, вполне можно слить деду по материнской линии или же кому-то из кузенов, что Снежены вознамерились кинуть уважаемый клан без ведома Ушаковых, пытаясь довести совместное дети еще до логического конца. Естественно, Снежены не собираются делиться с бывшими партнерами. Вот еще. От его вовсе хотят подставить самый могущественный после императорской семьи клан Российской империи. Подозреваю, что у Ушаковых хватит и силы, и возможности немножко наказать провинившихся, и такие пошлости, как следование букве закона, вряд ли будут их волновать. До знакомого дома я доехал довольно быстро. Некоторое время сидел, ожидая сам не знаю чего. Может быть, подсознательно ждал, что явится Рыжов. все таки он местный и может знать про Сорокина. Тогда будет хотя бы понятно, чего от него можно ожидать. Еще раз телепортироваться из смертельной ловушки на улицу я не горю желанием. В прошлый раз мне просто безумно повезло, и вряд ли так же может повести еще раз. Но Рыжов не появлялся. То ли помогал матери, то ли промышлял грабежом где-то на другом конце города. В любом случае, за все то время, пока я здесь сидел, не решаясь выйти из машины и вертя в руке ключи, никого похожего на Рыжова я не увидел. Наконец я решился. Заглушив мотор, уже хотел выйти из машины, но тот замер, сползая по сиденью так, чтобы меня не было видно, потому что увидел, как к нужному мне дому подходила знакомая девица. Рыжий локон снова выбился из-под капюшона и трепетал на морозном ветру, как язык пламени. Я вошла, заложив руки в карманы и постоянно оглядываясь, словно опасаясь слежки. Она зашла в единственный подъезд, и я почему-то был уверен, что встретимся мы в квартире покойного мага-клана. Но нужно было спешить. Чтобы девчонка не забрала то, за чем пришла, не оставив мне ни одной зацепки о том, что здесь творится. Квартира, которую снимал Сорокин, располагалась на третьем этаже. Поднявшись наверх и найдя нужную дверь, я заметил, что на ней размещен опечатывающий знак полиции. Знак был снят, но немного неаккуратно, потому что остались вполне узнаваемые фрагменты. Значит, здесь уже побывала полиция. Вот только вряд ли они что-то сильно искали. Все-таки происшествие на заводе было квалифицировано даже мною как несчастный случай, но помер криворукий баран и хрен с ним. Провели поверхностный обыск. Тонны взрывчатки и план императорского дворца не нашли, значит можно оформлять и возвращать права хозяину дома, который тут же пустит в пустующую квартиру новых жильцов. Правда обыщет все более тщательно. А вот у явы похоже ключа не было, а была отмычка, да не артефактная, как у того же Вольфа, вот ведь извращенец обычная, которая оставила следы взлома на секрете замка. У меня же ключ был. Поэтому я вставил его в замочную скважину и попробовал повернуть. Вот только хрен-то там. Ключ не подошел. От удивления я даже забыл на мгновение, что надо спешить, а принялся сравнивать ключи. Они были похожи, но все же отличались. Ключи даже к таким дешевым замкам, какие были вставлены в двери этого гадюшника, не могли подойти к соседской двери. Взяв другой ключ, я попробовал открыть дверь им. Замок едва слышно щелкнул, открываясь. Ну что же, пора выяснить, что здесь забыла рыжая бестия, а потом уже заняться тайной второго ключа. Я очень осторожно приоткрыл дверь. Она меня не подвела и приоткрылась, не скрипнув. Я вошел в прихожую и притворил дверь за собой. Снова послушался едва слышный щелчок. Замок автоматически защелкнулся. Тихо приблизившись к проему между прихожей и непосредственно жилой комнатой, я заглянул внутрь. Я сидела возле подоконника, и чертыхая шарила под ним рукой. «Что, ничего не выходит?» Она подпрыгнула, и в ее руке сверкнул нож. Перехватив руку с ножом, я ее слегка вывернул, одновременно толкнув девушку к стене, наваливаясь на ее напряженную спину, прижимая к стене своим телом. «Брось нож, или страж решит, что ты действительно хочешь меня убить, и поверь, тебе не понравятся его действия пока что предупредительные». Ее пальцы разжались, и нож выпал из руки. Я же не спешил ее отпускать. Темнота, царившая в комнате, недавний всплеск адреналина, все это производило на меня странное впечатление, заставляло забыть, что теперь я Константин Керн, хороший мальчик из приличной семьи. Мои руки принялись обыскивать его. Я же отстраненно думал о том, что у нее прекрасное тело. Отпусти меня! приглушенно проговорила девушка. Я же резко развернул ее к себе лицом, продолжая удерживать у стены. Зачем ты это делаешь? Зачем я делаю что? Я ухмыльнулся, и она вздрогнула, словно в слишком тусклом освещении действительно увидела кого-то другого, кого-то гораздо более опасного, чем мальчик Костя. «Зачем я тебя лапаю?» «Ну, как тебе сказать, мне это нравится, доставляет определенное эстетическое удовольствие. К тому же позволяет узнать, не прячешь ли ты что-нибудь от меня. Ты же ничего не прячешь?» «Нет», — она покачала головой, — «я ничего не нашла. Понятия не имею, куда этот козел все спрятал». «Спрятал что?» Мои руки весьма вольготно расположились у нее на бедрах. Какие-то золотые пластинки в дырках. Ева старалась не шевелиться, глядя на меня, как кролик на удава. Меня повысили, я теперь старшей группы, но ты не спешил меня поздравить. Поздравляю, равнодушно бросил я. Позволю знать, а куда делся бывший старшей группы. Он немножко умер. Холодно и очень обыденно ответила Ева. Меня от тебя в дрожь бросает, признался я. Но не могу сказать, что твоя кровожадность меня не заводит. Я привкус постоянной опасности. Ты ведь тоже чувствуешь подобное. Она вздрогнула и рефлекторно подалась вперед, прижавшись ко мне еще крепче. Я негромко рассмеялся. Когда-нибудь мы, скорее всего, удовлетворим свое любопытство, а пока, извини, меня невеста на ужин ждет. Скотина. Она вспыхнула. Я даже через слои одежды ощутил эту вспышку жара. Я знаю, и я снова ухмыльнулся. Ты даже не представляешь, насколько права. Так ты ничего здесь не нашла? Нет, я уже сказала. Может быть, полиция и выгребла все улики. Я медленно отстранился от Евы и в глубь комнаты, поднимая выпавший у нее из рук фонарик. Не знаю, что я хотел здесь увидеть. Комната была настолько безлика, что сложно было даже сказать, что здесь кто-то действительно жил. Сунув руку в карман, я нащупал ключи. «Здесь не было того, что ты искала. Пластинки у меня». Сорокин проводил опыты с ними и буквально сгорел на работе, в прямом смысле этого слова, так и можешь передать своим кураторам. Ева продолжала стоять у стены, из подлобья глядя на меня: Иди, я еще здесь осмотрюсь. Все-таки этот тип был моим родственником, в каком-то смысле. Керн. Пошла вон, я третий раз повторять не буду. Не глядя на нее, я подошел к столу и провел по нему ладонью. На столе остался след в пыли от моей руки. Или я чего-то недопонимаю, или Сорокин здесь не жил, просто указывая везде, где это могло понадобиться, именно этот адрес. Еще я абсолютно точно уверен, что он был связан не только со снеженными, но и с теми ублюдками, которые устроили налет на поезд и пытались убить нас с Вольфом, вынудив меня применить одно из самых страшных заклятий моего арсенала. Точнее, и Снежин и Сорокин как-то связаны с этой организацией, которой принадлежит Ева. Я пока не придумал, как ее использовать». Скорее всего, никак. До тех пор, пока она не поднимется так высоко, что действительно будет знать достаточно, чтобы просветить меня. Пока же не надо ее светить лишний раз. Щелкнул замок. Я вовняла разумному предупреждению и свалила. Обернувшись, я не обнаружил на полу ножа. Какая рачительная хозяйка. Ведь умная девка, но что ее понесло в это болото? Острых ощущений в жизни не хватало. Подождав еще немного, я вышел из квартиры. Постояв немного на площадке... Я решительно двинулся на второй этаж. Где-то здесь должна быть нужная мне квартира. Найдя то, что искал, я решительно постучал в дверь. Прошла минута, прежде чем дверь слегка приоткрылась, и в щель выглянул один выпуклый глаз. «Простите ради всего святого!» Я улыбнулся, стараясь выглядеть как можно более обаятельным. «Но вы же управляющий в этом доме!» «Это не дом, это проклятое место, куда постоянно тянет всех этих проклятых колдунов!» пробурчал управляющий. Но учитывая, что здесь творится, мне сложно с вами не согласиться. Но только вы можете мне помочь. Я сунул руку в карман и вытащил смятую бумажку. Все, что было у меня из наличности. Не бесплатно, естественно. Чего тебе надо? Дверь приоткрылась чуть шире, явив мне невысокого, тощего и неопрятного типа с сосульками редких седых волос, которые падали ему на плечи. Он не сводил пристального взгляда с купюры, и я помахал ею, проследив за движением его взгляда. «Сегодня произошел несчастный случай, и погиб мой родственник. Его фамилия Сорокин. Мне бы хотелось узнать, какую квартиру он снимал». Я снова поводил бумажкой у управляющего перед лицом. «На третьем, 303-е», коротко ответил он, начав протягивать руку за купюрой. «Нет, вы меня не поняли. 303-е это та, в которой обыск был, я прав?» Он кивнул. «Мне она не нужна. Мой родич страдал паранойей. Мне надо объяснять, что это?» Управляющий покачал головой, намекая на то, что знает, и без моих объяснений. «Тогда мне не нужно объяснять, откуда я узнал про вторую квартиру». «Это против правил», — начал управляющий, на секунду отвлекшись от денег. «Бросьте, какие правила, когда тебе сулят неплохое вознаграждение?» Он засопел, и я тяжело и громко вздохнул, настолько громко, чтобы он понял, как мне тяжело это делать, но приходится, чёрт подери. Еще раз вздохнув, я медленно потянул руку с купюрой в карман». «Здесь, на втором этаже, вон та». И он ткнул пальцем в квартиру напротив своей. Он был тихий, никого не водил, гулянок не закатывал. Прошмыгнет, бывало, в свою конуру, и так и сидит в ней до утра, носа не покажет. «Отлично». Я протянул ему деньги, которые исчезли у него в руках, словно он их телепортировал. Управляющий захлопнул дверь, но я был уверен, что он наблюдает за мной в глазок. Вытащив ключи, я в который раз повертел их в руке, затем посмотрел на часы и выругался. До назначенной встречи оставалось меньше часа. Ладно, потом посмотрим, что же ты прятал ото всех, включая своих подельников, бывший мак клана Сорокин. Спрятав ключи в кармане, я побежал к машине, чтобы ехать на свидание с Анной.